Глава восьмая. Надо было силу качать, а я все в харизму влил. Энергия потока прошла по телу, сконцентрировавшись на кончиках пальцев. Принцип тот же, что у эфирной пули. Но только эта проекция была плоской. Эфирное лезвие выстрелило, аккуратно перерезав толстую цепь кандалов. Под временным усилением мои способности отчетливо выросли. Помнится, в переволке я смог только оглушить бандита. Сейчас я бы ему аккуратно срезал череп. Бездна не блокировала мои силы, только ограничивала область применения. Я не мог заглянуть за пределы прорыва, но локальные способности все еще работали. Антимагические кандалы же вообще просто побрякушки для меня. Они рассчитаны на местных одаренных, и блокирует возможность управления маной. Так что никаких проблем. Я ударил кулаками друг о друга, а затем медленно развел руки в стороны. Между ними проявилась безбольная бита, светящаяся, искрящая белыми молниями. А теневик оказался не так уж плох. Обычные люди под влиянием бездны становятся обращенными. Просто подобие людей — более сильные, быстрые и мерзкие. Этот же был каким-никаким амагом, так что смог стать кошмаром бездны. Две ноги, две руки, но лицо вытянулось в рогатую морду с клыкастой пастью. Кожа посерела, сам он стал выше и массивней. Лапы оканчивались длинными когтями, колени выгнулись в обратную сторону, отчего движения стали прыгающими. Фигура кошмара испускала черный дым, заставляя тварь сливаться с окружением. Да, внутри бездны все покрывалось этим гребаным дымом, отчего казалось, что пространство словно плывет. Тварь уставилась на меня и взревела. Сейчас, так как я единственный был в сознании, монстр сделал меня своей приоритетной целью. Без внешнего управления твари бездны довольно тупы, если можно использовать этот термин. По факту у них нет ни мозга, ни иных органов. Никаких-либо чувств из привычных нам. Только желание убивать. Потому что такова воля бездны. Монстр сорвался в атаку. Очень быстрое создание. Но моя бита оказалась быстрее. Белые молнии сталкиваются с черным дымом. Бита влетает в харю твари. Треск, грохот. Удар отдает в плечо. Тварь сносит с места и впечатывает мордой в каменную стену. Да, заряженный удар тоже стал сильнее. Проблема в том, что кошмару бездны этого маловато будет. Хотя, будь теневик человеком, его башка просто лопнула бы. Монстр взревел, пошатнулся, восстановил равновесие и снова бросился в атаку. В этот раз я действовал уверенней. Сначала выставил эфирный щит между нами. Тварь влетела в невидимое препятствие на полной скорости, пробила его, но все же замедлилась. Я воспользовался моментом, успев зарядить биту так, что белые молнии начали бить во все стороны, доставая аж до потолка. Удар вышел от души с размахом сверху вниз. Тварь впечатала морды в пол с такой силой, что челюсти клацнули громче самого удара и треска камней под ногами вместе взятых. «Крепкая зараза, однако, не желает подыхать». Я выставил руку и пустил подряд три эфирных лезвия. Дым повалил густым потоком, означая, что тварь ранена, но шею я так и не смог перерубить. В следующий миг мне пришлось отскочить в сторону, разрывая дистанцию. Тварь атаковала вслепую, но даже так, за день она меня, могла ее вспороть когтями. Пришла пора проверить, насколько хорошо я справился с задачей по восстановлению тела. Кошмар бездны. Отличный тренировочный манекен на такой случай. Бита искрила энергией, и я наносил удар за ударом, сближаясь, отходя на дистанцию в момент контратаки. Реакция — 5. скорость и ловкость — 5. Дыхалка могла быть и получше. Прочность кожи я решил не тестировать. Есть подозрение, что ничем хорошим это не закончится. В итоге мне потребовалось около пяти заряженных ударов и еще порядка 10 обычных, чтобы утихомирить тварь. И то она все еще была жива. Надо было силу качать, а я все в харизму влил. Я перевел дыхание, разглядывая изуродованную морду монстра, который все еще продолжал шевелиться. Что, не смешно? В бездне не играют в ролевки? Скучно живете? Откуда здесь прорыв бездны? Я обернулся на голос и посмотрел на человека в фарфоровой маске. Твою шестиглазую мать! от него несло такой концентрированной дестабилизацией, что мне пришлось приложить усилия, дабы остаться на месте. Всего мгновения назад такого не было, а сейчас передо мной стоял человек, способный уничтожить весь мир. И не просто способный, а явно собирающийся это сделать. Мироздание буквально заставляло меня убить его прямо сейчас. Это не просто какой-нибудь сумасшедший диктатор с оружием массового поражения и даже не архимаг абсолютного уровня. Да я как-то раз убивал лича, обратившего целый материк в армию мертвых, так от него так не несло разрушением». «Что ты такое?» — прошептал я. «Так...» — человек в маске обернулся, словно впервые меня увидел. «А ты кто такой? Почему я не знаю тебя? тебе? Твоих рук дело...» Он повертел пальцем в воздухе, подразумевая прорыв бездны. Ведет себя так, словно это и его вообще не волнует. Бросил короткий взгляд на меня, на биту, на кандалы, а затем отвернулся, словно потерял интерес. Подошел к шкатулке и откинул крышку носком сапога. «Сдетонировали? Интересно, что ты такое?» — повторил я вопрос, но меня снова проигнорировали. «Где-то я это уже видел» с интересом произнес он, нагибаясь. Поднял мою цепочку и принялся разглядывать висящий на ней перстень. Разглядывал пару секунд, а затем просто бросил на пол. «Досадно», — подытожил он, — «теперь придется искать замену. Но что поделать, что поделать? Ладно, здесь мы, похоже, закончили». И прежде чем я успел что-либо сделать, он обхватил свою голову руками и одним движением сломал себе шею. Дестабилизация исчезла, а ледяной маг рухнул на пол уже мертвым. Мгновенная смерть. «Да какого хрена здесь творится?» — натурально опешил я. «Нет, этот мир действительно может удивлять. Признаю, ха-ха не тратит время на скучную херню. Кристаллы вызывают прорывы бездны, чего никогда не происходило ни в одном из миров». Появляется существо, потенциально способное уничтожить весь мир, а затем просто самовыпиливается. «Чё, блин, происходит?» В дверь забарабанили с такой силой, что металл начал выгибаться. «Ага, это до нас, наконец, добрались обращенные. Противники страшные, разве что для простых людей. Но их много. А я и так уже потратил силы на битву с кошмаром. Кстати, о нём». Развернулся и со всей силы опустил сапог на голову твари, что все это время пыталась подползти ближе. Но с переломанными конечностями у нее не очень получалось. Голова с хлюпанием взорвалась черной жижей, которая тут же начала испаряться. Я посмотрел на оставшиеся два тела. Фарфоровый вроде бы не собирается обращаться, хотя иногда в бездне трупы восставали. Тютчев явно жив, дышит, просто в отключке. Хорошо. А то я зря, что ли, поехал сюда вместо вечеринки с шампанским. Прикинул остатки сил. Да. Под временным усилением мои возможности расширились. Но все равно я чувствовал, что уже натянут до предела. Так что у наличии лишь бита. Думаю, смогу пару раз сделать усиленный удар или выстрелить эфирной пулей. Но лучше до этого не доводить. Получается, продолжаем тестировать мое новое тело? «Получается...» Дверь слетела с петель, и в комнату ворвался первый обращенный. Существо напоминало тощего вытянутого человека с серой кожей. Тонкие руки свисают ниже колен. Голова, неестественно, длинная. Рот раскрыт в немом крике. Не стоит обманываться их хрупким видом, твари довольно сильные. Это можно понять по куску деформированной стали, что недавно был толстой дверью. Монстры не очень быстрые, тупые, но зато бесконечно выносливые. Внутри бездны они будут преследовать свою цель вечно, не зная усталости. И всегда знают, где она. Не убежать, не спрятаться. Либо вырваться за пределы прорыва, либо вступить в бой. Первый вариант не подходит. Мне нужен барон, в идеале живой. Второй вариант — не люблю потеть. Если приходится напрягаться изо всех сил, значит, раньше ты хреново работал головой. Да, ситуация оказалась неординарной, и даже я со всеми своими знаниями и опытом не мог предсказать подобного. Но факт от этого не меняется. Пинаю первую тварь, битой разношу голову второй. Эфирное лезвие сносит сразу три башки, удар битой, пинок. Повторить. Битва, в которой можно победить, если правильно рассчитать темп и тактику. Банальная усталость может стоить мне жизни. 26 шесть обращенных. Почти все сдохли с одного удара, так что в целом это не я, слабак. Это кошмар попался крепкий. Мое тело быстро впитало мышечную память прошлой жизни, так что перенос навыков прошел успешно. Вернулся в подвал, я уже еле перебирая ногами. Все-таки пришлось выложиться на всю катушку. Канал с потоком забит до предела. Пришлось использовать способности. Теперь несколько дней буду слепым ходить, восстанавливаться. Да и в целом чувствовал себя не лучше. Одежда превратилась в рванину. Пару раз меня задели, будь я обычным человеком, уже бы сдох, или от ран, или от кровопотери. Барон все еще мирно спал. Вот жизнь того мудака. Тело он начало обращаться. Раскрывшаяся бездна не может существовать сама по себе слишком нестабильная сущность. Похоже, в теле мага прямо сейчас концентрируется энергия бездны, так что скоро он станет боссом этой качалки. Пожалуй, такой встречи я предпочел бы избежать. Но сначала надо кое-что проверить. Это может быть важно. Я собрал свои скромные пожитки, которые барон показывал Фарфоровому. До этого я шел из подземелья наверх, стараясь драться с наступающими тварями в удобных проходах, чтобы и шли строем, и мне было где размахнуться. Теперь же решил потратить немного времени, дабы осмотреться. Я искал конкретную комнату. Фарфоровый прибыл сюда одновременно с искривлением пространства. Сам по себе он портальщиком точно не был. Значит, кто-то или что-то переместило его сюда. А портальная магия — это всегда школа Амбера. Потому я хотел понять, в каком виде она существует в этом мире. Нужное помещение я нашел быстро. Хоть и спрятано оно было хорошо. Пришлось спуститься еще ниже в катакомбы. Барон либо очень сильно хотел спрятать это место, либо вообще возвел усадьбу прямо над портальным залом. Скорее, второй вариант, потому что кладка сильно отличалась от той, что наверху. Это помещение явно древнее и всего остального в особняке. Портал был примитивным. Использовалась вертикальная вспомогательная арка в качестве врат. Рунический круг на полу, чтобы запустить и преобразовать потоки маны в нужной последовательности. И даже управляющий механизм имелся в виде каменного постамента с выемкой под ладонь. В целом, таким порталом может воспользоваться любой средненький маг, просто делая все по инструкции. Нормального подключения к сети не получится. Свободно перемещаться тоже не выйдет, но попасть из этой точки в конкретную другую вполне. Механизм работал на мане, которой у меня нет, так что не мой вариант. Можно ли использовать силу потока? Скорее всего, да. Правда, придется спалить все имеющиеся схемы. К тому же местные руны тоже проблема. «Да что же вы так все любите усложнять-то? Сами не задолбались все это чертить?» Разумеется, никто мне не ответил. Учитывая обстановку, я этому даже рад. Но если я правильно понял структуру, то она сильно перегружена. То ли местные не умеют в оптимизацию, то ли я чего-то недопонимаю. Ладно, посмотрел, запомнил, потом буду разбираться. Так, ну и раз уж я здесь, то почему бы не заняться главным вопросом адаптации в любом новом мире? Да, я говорю про баблишка. Барон мне доставил проблем, а я всего-то хотел задать пару вопросов за чашкой чая, а не вот это вот все. Ладно, кого я обманываю? Хотел бы чаю, попросился бы к какому-нибудь адекватному аристократу а не к тому, кто крышует бандосов, торгует наркотой и занимается фальшивым монетчеством. Вопросы я все равно задам и ответы получу. А к ним вдобавок немного силы и много бабла. Очень много бабла. «Не очень-то и много у него бабла», — пробурчал я, разглядывая содержимое сейфа. «Если что, его там было ноль». Толстые пачки денег, которыми забит весь сейф, оказались фальшивкой, как те, что я нашел в грузовике на стоянке. Зачем барону хранить подделку? Странный какой-то барон. Урок номер один. Местные бандиты и даже аристократы не хранят свои деньги в сейфах. Видимо, надежнее использовать банковские счета. Тут в основном документы, бухгалтерия, накладные, письма. И компромат на мелких чинувших и купцов. Иначе я не могу объяснить, что здесь делают замызганные розовые панталоны. Достал несколько купюр из кармана, достал пачку из сейфа и сравнил. Странное магическое напыление защищало деньги от воздействия бездны. А вот фальшивки прямо на глазах скукоживались, превращаясь в липкую серую массу. «Мерзость!» — я отряхнул руку. Осмотрел простенький кабинет. На кабинет помещение мало походило, скорее на приемную. Но здесь было самое пафосное кресло с самой высокой спинкой во всем особняке, значит, кабинет. Ну да, и сейф спрятан за книгами, как и положено. Я прошелся вдоль стен, сдвигая картины, с которых облупилась вся краска под воздействием бездны. А вот и второй сейф. Как и у первого, низкокачественная сталь уже начала портиться. Такими темпами от особняка через пару дней одни руины останутся. Живут в мире с регулярными прорывами бездны, а защиту ставят только на деньги. Во втором оказалось побогаче, тоже не густо, но уже лучше. Почти пять тысяч рублей нормальными купюрами. То есть я утроил свою наличку. Драгоценные камни тоже были в отдельном мешочке. И на них никакой защиты от бездны нет. А вот украшения я оставил. Вытащил из кармана несколько золотых пластинок, что взял еще у кабана, и бросил в сейф. Металл окислился и стал пористым. Это уже не поправить. Итого чуть больше семи тысяч наличкой, и амбер знает, сколько в драгоценных камнях. Для начала пойдет. А теперь к самому важному. Я вернулся в подвал, схватил за шкирку барона и потащил наверх. В проклятом особняке не осталось ни единой живой души. Повезло, что всякая живность вроде лошадей и собак не пережила прорыва и просто погибла. Вот уж гонщик бездны или черных скакунов мне сегодня точно не надо. Дотащил тушу тютчего до гаража. Запихнул его в автомобиль, а сам уселся за руль. «Лишь бы не пять, лишь бы не пять», — взмолился я Амберу. «Фух, две». Вперед-назад? Я быстро разобрался с двигателем, а затем понажимал педали. А, ага, вперед и тормоз. Ну, это мы знаем. С этим мы справимся. Две минуты мне потребовалось, чтобы разобраться с базовыми принципами управления автомобилем. Подумаешь, немного помял машину. Подумаешь, все машины в гараже и гараж. А ничего было так тесно все строить. Когда-то я водил парусный поднебесный галеон, управлялся с съездовым шестикрылым драконоидом. Иногда водил такие странные штуки, что непонятно, живое это существо или машина. Так что с куском железа на четырех колесах как-нибудь тоже справлюсь. Возможно, не все четыре колеса доедут до цели, но это уже нюансы. Я двигался в сторону города, название которого до сих пор так и не выяснил. В голове все плыло. Тело желало отключиться, перейдя в экономный режим, но я сопротивлялся. Еще мне очень не нравилось, что машина оставляет за собой длинный шлейф черных испарений бездны, а за моей спиной разрастается целый купол темной материи, пожирающий и переваривающий пространство. Не должен курьер так влиять на миры, играя с бездной. Но оправдаюсь. Сделал, что мог. Зачистил от обращенных и кошмара. А с будущим фарфоровым боссом... Разберусь, если будет некому. Но вообще это неправильно. Я должен бороться с бездной, а не помогать ей прорываться в мир. Попытался почувствовать поток, боясь, что после содеянного моя связь с ним будет нарушена, а то и вовсе разорвана. Двадцать шесть человек, обращенных к по моей вине. «Да, дестабилизация от свиты барона несло прилично, но я ощущал и вполне обычные души, правда, не в самой усадьбе, а в соседних зданиях, Надеюсь, их не зацепило, иначе...» «Я слишком устал, ничего не могу понять. Придется подождать, пока не приду в норму. Будем надеяться, что в этот раз мне повезло, и сдохли только те, кому надо было». «Так, объективно говоря...» Мне нужна помощь и тихое место, чтобы спокойно поговорить с бароном. Почему-то в голову опять пришел цирк, но я откинул эту мысль. Так, Светлана говорила что-то про благотворительный вечер. Шестеренки в голове закрутились, подкидывая подходящие воспоминания. Вывески, билборды, брошюры, голоса людей. Все, что я мельком видел, пока бродил по городу. Кажется, что-то похожее прочел на плакате перед входом в пафосное здание с огромной лестницей и колоннами. В центре города. В голове тут же нарисовалась карта. Так, я подъезжаю с юга, значит, мне прямо, направо, мимо бетонного завода, но не доезжая до улочки с лапшой. Собранный вручную мозг, по счастью, работал без боев. А то было бы очень забавно, если бы курьер заблудился. Оп. А вот и знакомый автомобиль. Я остановил машину и медленно выбрался наружу. Вытащил барона, так и не пришедшего в себя, а затем поволок его к черному лимузину. «Какого ты?» Водитель, по совместительству охранник, не сразу, но все же узнал меня. А затем узнал и тело, которое я волок. «Зови Светлану», — велел я. «Скажи, что ее спаситель пришел за ответной услугой». И помоги затащить задницу его благородия внутрь, что вылупился. Хочешь, я его здесь брошу? Сам будешь объяснять глухарю, почему возле ее машины валяется полудохлый начальник. Ой, да не строй ты такую рожу. Все ты понимаешь, о чем я говорю. На заднее сиденье клади. Он открыл дверь. Сиди тихо и не рыпайся, иначе разговор будет короткий. Ага, устало ответил я. Скажи, пусть шампанского прихватит. Мельчайку хотя бы. Глухарь, то есть Светлана, остановилась как вкопанная, стоило ей увидеть два полуживых тела, развалившихся на сиденьях ее лимузина. Водитель с опущенной головой придерживал дверцу, чтобы хозяйка могла нас видеть. Светлана довольно сексуально закусила губу и посмотрела на меня, затем на барона. Наверное, в ее головке метались мысли одна от другой хлеще. «Я спас тебе жизнь!» напомнил я, потому что нутром чувствовал, что женщина может поторопиться и принять неверное решение. «С тебя тихое место и что-нибудь выпить. К утру ты меня уже не увидишь». «Насколько все плохо?» — спросила она. «Я понял, о чем она. Ежеподобному Иглоносу понятно, что моя встреча с бароном пошла не по плану. Причем не по чьему плану. Вопрос в последствиях. Глухарь держит криминальную часть города, Барон Тютчев всем этим заправляет, но опасается посланника, который работает на кого-то покрупнее. И вот теперь барон на последнем издыхании. Крыши у глухаря больше нет. Светлана не сможет занять место Тютчева в иерархии. Она не аристократка. Как я понял, это важно. «Плохо», — честно ответил я. «Лучше бы тебе поторопиться и уехать из города». «В мою квартиру», — скомандовала Светлана водителю забираясь на соседнее сиденье. «Так сразу?» — усмехнулся я. «Может, хоть познакомимся?» Но красотка в сексуальном вечернем платье полностью проигнорировала подкол. Ну да, окровавленный, еле живой мужик в грязных лохмотьях вряд ли соответствует ее запросам. Она достала телефон и принялась быстро писать сообщение, затем позвонила. «Да, это я. Задействуй туристическую визу. Сейчас». «Да, сейчас, значит, прямо сейчас. Немедленно!» Сбросив звонок, она ловко разобрала телефон. Что-то там сломала, а остатки бросила в стакан с водой на выдвижном столике. Нервно потерла виски и через пару секунд взяла себя в руки. «Даже не смей!» — строго сказала, едва я открыл рот. «Дома поговорим». Машина остановилась в темном переулке. Это явно был старый район. Может, даже заброшенный промышленный, точно нежилой сектор. Я даже на мгновение решил, что меня собираются по-тихому грохнуть. Нет, вряд ли. Если я правильно понял душу Светланы, то женщина действует крайне осторожно и никогда не пересечет грань без необходимости. То есть, пока я ей не угрожаю, она не будет атаковать. Убить меня потом, чтобы замести следы, это да, это пожалуйста. Но зачем же торопиться? Квартира Светланы занимала целый этаж старого заводского здания. Огромные окна, старая кирпичная кладка, новенькая проводка, пущена прямо по стенам и потолку. Полы тоже явно новые, к тому же теплые. Мебели немного, ничего лишнего. В целом очень просторно и уютно. Я занял угловой диван и откинулся на спинку, запрокинув голову. Тело жаждало отдыха и восстановления. Но нужно было завершить начатое. Водитель положил барона рядом со мной. Тютчев так и не соизволил очнуться. Если честно, мне кажется, он уже и не очнется. Не сдох от прорыва бездны, но урон от осквернения слишком большой. Пришла Светлана, уже без платья. К сожалению, в спортивном костюме, хоть и облегающем, но закрытом. Она достала бутылку и два стакана из бара в углу. Ведерко со льдом нашлось в морозилке. Себе плеснуло половину, затем кивнуло мне на стакан. Я взял бутылку и поблагодарил. Напиток оказался терпким, выдержанным, крепким. То, что надо. Я больше по еде, в выпивке не особо разбираюсь, но мне приходилось пробовать напитки, которые не могут купить себе даже императоры некоторых миров. Не потому что дорого, а потому что не продается. Я умею ценить вещи, которые невозможно купить за деньги. Так что с уверенностью могу сказать, что этот виски был неплох. Для заштатного меркания, специализирующегося в алкогольных изысках, неплохо. Хоть какая-то награда за мои старания.